Монгольские сказки. Батар Сеткилту. Жил в одном княжестве человек по имени Батар Сеткилту, что значит богатырская душа. И жил в том Хашуне человек по имени Аймхай, что значит трусливый. Хашун Административно-территориальная единица в Монголии в дореволюционную эпоху. Напали на то княжество враги. Батар Сеткилту взял меч, лук, стрелы, сел на коня и поехал защищать свою землю. Аймхай же зарыл в землю свое богатство и спрятался от врагов в горы. Много дней бился Батар Сеткилту с врагами, и много ран было на его теле, но поле боя он не покинул. Всегда был Батор впереди других. Завидев его, поворачивали враги коней своих вспять. Когда же наступил День Победы, то на радостном Перу никто не увидел славного богатыря. Зато первым пришел на праздник ничтожный Аймхай. Бросились воины искать Батор и нашли его в степи, где была последняя битва. Лежал Батор на траве и не двигался. Испугались воины. «Что с тобой?» — спрашивают. «Жив ли ты? Почему не видим тебя на Перу Победы?» Поднялся батерсет килту на ноги, сказал. «Не держать больше моей руки богатырского меча. Не пировать мне на Победном Перу. Выбила вражеская стрела оба мои глаза. Слеп я теперь. Ничего не вижу». Привезли воины Баторсеткилту в его юрту, сказали Аймхаю. «Ты его сосед! Помоги ему, чем можешь!» Ответил Аимхай: «Буду ему помогать, как отцу сын помогает, потому что слепой богатырь слабее зрячего ребенка, даже чая себе сварить не может!» Так сказал Аймхай вслух, а про себя подумал. «Не буду помогать чужому человеку. Не моя вина, что он ослеп. «Я его не заставлял ехать на войну!» Подумал так и лег спать на мягкий войлок. Крепко спал Аймхай. Утром проснулся, открыл глаза, а глаза ничего не видят. Исчезли глаза, пока он спал. Громко закричал от страха Аймхай. Услышал тот крик Батор подумал. «Верно, беда у Аймхая случилась. Пойду к нему, может, помочь надо?» Взял Батор Сеткилту посох в руки, отправился. Немного не дошел до юрты Аймхая, остановил его какой-то человек. «Куда идешь?» – спрашивает. «К Аймхаю иду. Кажется, у него беда случилась. Помочь надо». Говорит человек. «Аймхаю я сам помогу. Скажи мне, почему у тебя глаз нет?» Выбило мне глаза стрела, пущенная врагом. «Не вижу теперь я солнца, степи родной не вижу, лиц друзей своих не различаю!» Положил человек руку на плечо Баттер Сеткилту и сказал. «Кто свою землю от врага отбил, тот должен видеть и солнце над своей землей, и степи ее нескончаемые. Слушай меня, иди прямо этой дорогой, никуда не сворачивай. Когда преградит тебе путь большой камень...» Прикоснись к нему пальцем и жди, что будет. Иди скорее. Немедли. Пошел Батор Ситкилту, как сказал встречный. Шел долго. Много часов шел. Вдруг наткнулся на большой камень. Лежит камень поперек дороги. Никак обойти его нельзя. Прикоснулся богатырь к нему пальцем. В тот же миг появился у него правый глаз. Второй раз дотронулся. Левый глаз появился. Бросился Баттерсеткилту Сеткилту от радости на землю. Стал ее целовать, на солнце посмотрел. Заплакал от счастья. Когда собрался Баттерсеткилту Сеткилту идти домой, увидел вдруг на ближней горе сад большой. Посреди сада дом высокий. Захотел он посмотреть, кто в том доме живет. Стал подниматься на гору. Немного пути прошел, заметил какого-то человека у огромного валуна. Человек хотел сдвинуть валун с места, и толкал его двумя руками. Подошел Батор Сеткилту к человеку, спросил, что он делает, зачем валун с места хочет сдвинуть. Ответил человек. Исякла вода в наших ручьях. Люди умирают от жажды. Валун же этот, ключ горный, закрывает». Батор Сеткилту сказал. «Такой большой валун, и сто человек с места не сдвинут». «А ты один хочешь его свернуть?» «Этот валун волшебный», — объяснил человек. «Даже тысячи богатырей не сдвинут его с места. Но если к нему прикоснется воин, которому честь дороже жизни, валун сразу рассыплется в прах. Многие воины нашего княжества приходили сюда, но валун стоит по-прежнему. Попробуй прикоснись к нему ты». «Может быть, он рассыплется от твоего прикосновения?» Прикоснулся Батор Ситкилту к валуну, ничего не изменилось. Как лежал валун, так и остался лежать. «Видно, и ты не такой человек», — сказал печально встречный. «Ступай, куда шел». Зашагал Батор Ситкилту дальше и скоро достиг вершины горы. Здесь увидел он сад, а около дома ковер большой, растерянный. На ковре всякая еда поставлена. Фрукты удивительные лежат. Посмотрел на это Баттер Захотелось ему есть очень. Протянул он было руку к жирному куску баранины. Потом подумал. «Как же я начну без хозяина? Подожду, когда хозяин придет, угощать начнет». Ждал долго. Нет хозяина. А есть хочется сильнее да сильнее. Вдруг что-то в небе загремело, завизжало. И появился в саду трехголовый мангус-людоед. «Ты что здесь делаешь?» спрашивает мангус. «Хозяина жду. Проголодался очень». Разинул мангус все три пасти, зарычал. «Хозяева только утром придут. Бери, чего хочешь, не узнают они, кто все съел». «Не хочу чужое тайком брать», говорит Батор Ситкилту. Совсем рассердился мангус-людоед. «Ешь, говорю тебе! Не будешь есть, попрощайся с жизнью!» Не дрогнул Баттер Ситкилту, шага не отступил, а только сказал. «Если сделаю по-твоему, значит потеряю честь свою, а без чести я и жить не хочу!» Зарычал мангус, бросился на славного воина, а у богатыря нет при себе ни лука, ни меча. Безоружный он. Но не растерялся воин. Вырвал из земли сосну, размахнулся, ударил по голове людоеда. Завизжало чудовище, опалило Баттерсеткилту страшным пламенем. Но из страшного пламени не испугался воин. «Не будет, по-твоему!» — крикнул он и снова со всего маха ударил мангуса деревом по голове. Заклубился из пасти чудовище черный дым, заволок всю гору. Темно стало кругом. Ни земли, ни неба не видно. Не заметил Баттерсит Килту в кромешной тьме, как подкрался к нему враг. Повалил мангус его на землю, шипит в самое ухо. «Ешь, а то живьем проголочу!» Чует Баттерсит смерти не миновать. Последний раз прикоснулся он к родной земле и крикнул громко. «Кто честным умирает, того люди сто лет помнят!» Кто без чести живет, того дети родные забывают. И только сказал так, рассеялся черный дым, и увидел он перед собой старика незнакомого. «Вставай! Чего лежишь?» — говорит ласково старик. Вскочил батерсет Килту, смотрит на старика. «Это я указал тебе путь камню», — говорит опять старик. «Значит, нашел к нему дорогу?» Поклонился Баттерсит Килту старику в ноги. «Спасибо тебе, добрый волшебник. А где же мангус?» «Это я притворился мангусом. Хотел узнать, что тебе дороже — жизнь или честь. Вижу, что честь твоя пряма, как стрела в полете. Живи на радость людям». Сказал так и исчез. Пошел Баттерсит домой. От голода еле бредет. Увидел волшебный валун, прислонился к нему отдохнуть. Только дотронулся до валуна, валун сразу в пыль обратился, и ключ на том месте сильно изобил. Потекла вода с гор к людям, что от жажды умирали. Порадовался Батор Ситкилту чужой радости. Дальше пошел. Стал подходить к своей юрте. Навстречу Аймхай с посохом идет. Сделает шаг, пошарит вокруг палочкой. Второй шаг сделает. Потом опять палочкой пошарит. Снова шаг вперед сделает. «Что с тобой?» спрашивает Батор «Почему так ходишь?» «Беда ко мне пришла. Глаз я лишился. Больше не увижу моих жирных баранов. Юрты своей новой. Блеска слитков серебра не увижу». Говорит Батор «Иди прямо этой дорогой». Приведет тебя дорога к большому камню. Притронься к камню пальцем, жди, что будет. Ступай скорее, не медли. Пошел Аимхай, как сказал ему Батор Ситкилту. Долго шел, много часов шел. Наткнулся на большой камень. Прикоснулся к нему Аимхай пальцем, сразу появился правый глаз. Второй раз прикоснулся, левый глаз появился. Ух, как обрадовался Аимхай! Сам перед собой стал хвалиться. «Вот я какой! Могу себе глаза делать! Вот возьму сейчас, третий глаз сделаю!» С этими словами прикоснулся он еще раз к камню, и сразу же на лбу у него третий глаз появился. Стал Аймхай от радости прыгать, визжать. «Ни у кого из людей нет трех глаз, а у меня есть! Теперь Батар Сеткилту от зависти опять ослепнет!» Хотел аимхай побежать домой, похвастаться тремя глазами перед народом. Да увидел на вершине горы сад красивый. Вздумалось ему посмотреть, кто живет в том саду. Поднялся на гору, видит, дом в саду стоит с плоской крышей. Возле дома ковер постелен. На ковре всякая еда. Фрукты удивительные лежат. Огляделся Аймхай вокруг. Нет нигде хозяина. «Вот это хорошо!» Обрадовался Аймхай. «Поем сейчас, как следует!» Стал он есть. Всякую еду попробовал. Ничего не забыл. Солнце уже на закат пошло, а он все ел. Когда взялся он за последний кусок баранины, откуда-то сорока прилетела. Села сорока на ковер, яблоко клюнула. Увидел это Аймхай, швырнул в нее бараньей лопаткой. «Пошла вон воровка!» «Не для тебя еда приготовлена!» Улетела куда-то сорока, а Аймхай принялся фрукты доедать. Так он и ел, пока ночь не наступила. Побоялся Аимхай идти ночью домой. Забрался на крышу дома, заснул там крепко. Не слышал он, как на рассвете стали в сад сходиться разные звери. Увидели звери, что еды на ковре совсем не осталось. Зарычали. «Кто украл нашу еду?» «Поймаем вора, на части разорвем!» Волк понюхал воздух, заскулил. «Здесь человечьим духом пахнет!» А медведь встал на задние лапы, посмотрел на крышу, сказал. «Вон человек лежит! Это он все съел!» Огорчилась рысь. «Какая беда! В этом году тигр запретил нам трогать людей!» «Разве кто-нибудь из нас осмелится нарушить приказание нашего царя-тигра?» «Никто не осмелится!» — ответили звери. Вдруг с ближнего дерева взлетела сорока, покружилась над крышей, где спал Аймхай, и закричала. «Это не человек! Это какой-то зверь неизвестный!» «Зачем врешь, сорока?» — сказал волк. «Разве ты не видишь, что у него две руки и две ноги? Какой же он зверь?» «Это человек!» «Не человек, не человек!» Закричала опять сорока. «У всех людей по два глаза, а у этого три. Где ты видел человека с тремя глазами?» Тогда поднялся на задние лапы лев, посмотрел на спящего Аймхая, видит правду сорока сказала. «Хватайте его!» Закричал лев. «Не человек это! У него три глаза!» Вскочили звери на крышу. И разорвали Аймхая на части.